К другу стихотворцу. Арист, и ты в толпе служителей Парнаса, ты хочешь оседлать упрямого Пегаса, за лаврами спешишь опасною стезёй и строгой критикой вступаешь смело в бой. Арист, поверь ты мне, оставь перо чернилы, забудь ручьи и леса, унылые могилы. В холодных песенках любовью не пылай, чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай. Довольно без тебя поэтов есть и будет, их напечатают, и целый свет забудет. Быть может, и теперь от шума удалясь, из глупой музой навек соединясь, под сенью мирною Минервыны гиды, сокрыт другой отец второй Телемахиды. Страшися участи бессмысленных певцов, нас убивающих громадою стихов. Потомков в поздних дань поэтам справедливо. На Пинде лавры есть, но есть там и крапива. Страшись без славы, что если Аполлон, услышив, что и ты полезны Геликон, с презрением покачав кудрявой головою, твой гений наградит, Спасительный лазою. На что? Ты хмуришься, и отвечать готов. Пожалуй, скажешь мне не трать излишних слов. Когда на что решусь, уж я не отступаю, и знай, мой жребий пал, я лиру избираю. Пусть судит обо мне, как хочет целый свет, сердись, кричи, бронись, а я-таки поэт. Арист Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет, и перьями скрепя бумаги не жалеет. Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейна французов побеждать. Меж тем, как Дмитриев, Державин, Ломоносов, певцы бессмертные и чести слава россов питают здравый ум и вместе учат нас Сколь много гибнет книг на свет едва родясь. Творений громкие Рифматова, Графова, с тяжёлым бибрусом гниют у Глазунова. Никто не вспомнит их, не станет взор читать. И Фебово на них проклятие печать. Положим что на пинт, взобравшись исчиśliво, Поэтому можешь ты назваться справедливе, все с удовольствием тогда тебя прочтут. Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут за то, что ты поэт, несметные богатства, что ты уже берёшь на откуп государство, в железных сундуках червонцы хранишь и лёжа на боку покойно ешь и спишь? Не так любезный друг писатели богаты. Судьбою мне даны ни мраморные палаты, ни чистым золотом набиты сундуки, лачужка под землёй. Высокие чердаки, вот пышные дворцы, великолепные залы. Поэтов хвалят все, питают ли журналы, катится мимо их фортуны колесо. Родился нак, и нак ступает в гроб русо. Комоин с нищими постелю разделяет, костров на чердаке обезвестно умирает, руками чуждыми могиле предан он. Их жизнь ряд горестей. Гремяща слава сон. Ты, кажется, теперь задумался немного. Да что же говоришь, судья, всех так строго перебирая всё как новый ювенал? Ты о поэзии со мною толковал, а сам, поссорившись с Парнассскими сестрами, мне проповедовать пришёл сюда стихами? Что сделалось с тобой? В уме ли ты или нет? Арист, безданьник слов, вот мой тебе ответ. В деревне помнится смирянами простыми священник пожилой и с кудрями седыми в миру с соседями в чести довольстве жил и первым мудрецом у всех издавна слыл. Однажды, осушив бутылки и стаканы со свадьбы под вечер он шёл немного пьяный. Попалися ему навстречу мужики. Послушай, батюшка, сказали простяки. Настави грешных нас. Ты пить ведь запрещаешь, быть трезвым всякому всегда повелеваешь, и верим мы тебе. Да что ж сегодня сам? Послушайте, сказал священник мужикам. Так в церкви вас учу, так вы и поступайте. Живите хорошо. А мне не подражайте. И мне то самое пришлось и отвечать. Я не хочу себя ни мало оправдать. Счастлив, кто ко стихам не чувствуя охоты, проводит тихий век без горя, без заботы, своими мёдами журналы не текчит и над экспромтами недели не сидит. Не любит он гулять по высотам Парнаса, не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса, его с пером в руке Ромаков не страшит, спокоен, весел он. Арист. Он не пьёт. Наполны рассуждать. Боюсь тебе наскучить и сатирическим пером тебя замучить. Теперь любезный друг, я дал тебе совет. Оставишь ли свирель? Умолкнешь или нет? Подумай обо всём и выбери любое. Быть славным хорошо, спокойным лучше вдвойне.